Они долго беседовали на вершине холма. Пока Арагорн рассказывал о том, что было с отрядом после моря, Гэндальф внимательно слушал, прикрыв глаза и сложив руки на коленях. Но ни разу не прервал рассказчика ни вопросом, ни замечанием. Только когда речь зашла о смерти Барамира, маг вздохнул. «Кое о чем ты предпочел умолчать, друг мой!» Тихо обратился он к Арагорну. «Бедный Барамир!» Как трудно тебе было выдержать испытания, тебе, воину и вождю. Голодриэль говорила мне, что Брамир в опасности. Только благодаря младшим хоббитам он избежал ее. Погодите, наши хоббиты еще себя покажут. Их доставили к Фангорну, и они оказались теми камешками, с которых начинается горная лавина. Я и отсюда слышал, как гудит растревоженная земля. Лучше бы с Руману постеречься. Ты все так же говоришь загадками, милый друг. Улыбнулся Арагорн. Загадками? Гэндальф недоуменно посмотрел на него. Я говорил сам с собой. Давняя привычка. Молодым так много нужно объяснять. Он засмеялся. Так что ты хочешь узнать? Он помедлил, собираясь с мыслями и начал долгий рассказ. Вот как видится мне происходящее. Враг, конечно, давно знает о нашем отряде, о том, сколько нас и кто мы знает, и о том, что кольцо у хоббита. А вот намерений наших пока не понимает. Сам он отправился бы в Миностирит, поэтому и нас ищет на путях туда. Он не знает, кто из сильных мира сего завладеет кольцом и захочет... Занять его место. Ему и в кошмаре не приснится, что мы рискнем уничтожить кольцо. В этой слепоте наша удача и наша надежда. Враг ждет войны и поспешит развязать ее первым. Он давно усвоил, что тому, кто наносит первый удар, второй может и не понадобиться, хватило бы мощи. Он боится опоздать, поэтому начал передвижение войск раньше, чем намеревался. Премудрый глупец. Стоило ему бросить все силы на охрану Мордора, а волю на поиски кольца и надеяться нам было бы не на что. А теперь его око все чаще обращается к минустириту Совсем скоро он обрушит на город всю свою мощь. А пока его планы рушатся. До сих пор он не получил ни кольца, ни заложников-хоббитов, и все благодаря Сурману.